Глава 22. Шутка Лиды с астральной проекцией Волкалака, что оказывается была нацелена именно на Маркова, и потому я не почувствовал всей ее силы, принесла ей плоды. Да, сначала я ее отругал за такое поведение. Зато Ефим Захарович увидел в девочке потенциал как сильного менталиста и астральщика, из-за чего развил бурную деятельность, и теперь у нее есть персональный учитель. «Вы не представляете, насколько ментальное применение пси не развито из-за острого недостатка людей, имеющих к ней склонность», говорил мне профессор, когда Лиду увела скромная на первый взгляд девушка в строгом сером костюме с юбкой-цилиндром и круглых очках. Она была единственным наставником ментального применения пси на всю академию, и ждать ее пришлось аж целый час. Как мне пояснили, забрали Лиду ненадолго, только чтобы выяснить ее точный потенциал и составить программу обучения. Причем есть возможность даже условно-бесплатного обучения при условии дальнейшей работы на академию. Сам же Марков мне сейчас объяснял, насколько ей повезло. Ведь пси-менталисты — это не только и даже не столько программирование нашего сознания, как любят оговаривать их всякие недалекие неучи. Это прежде всего возможность ускоренного и более качественного обучения. Сейчас разрабатывается технология пси И даже кое-где ограниченно применяется. Тут я вспомнил Рудазова и примененное им на меня ментальное воздействие, что ускорило мое обучение выделению разных типов энергий. Потом, сейчас ни для кого не секрет, что после пятого уровня все живое получает разум. Причем иногда весьма отличные от нас. Так вот, менталисты вполне могут понимать их и даже являться переводчиками. А при развитии этого направления мы сможем общаться с теми, кто только начинает свой путь как разумный вид. Значит, скорее всего, эта менталистика у Лиды от меня. Я же смог с теми же касатками наладить контакт. Хотя кто бы сомневался, что это она от меня унаследовала. Оля-то ничего подобного не умеет. «Вроде бы». «И таких невидных с первого взгляда направлений множество». «Все. Я и так знаю, что ничего страшного в усиленном изучении Лиды Ментала нет», — остановил я Маркова. «Девочка, безусловно, будет учиться у вас. Насчет оплаты поговорим отдельно. Мне еще с ее мамой связаться нужно. Что по моей-то учебе вы сказать можете. Когда начнем?» «Да о чем здесь-то говорить?» — удивился профессор, когда его сбили с интересующей его темы. У вас все стандартно. Завтра к восьми утра подходите, к пяти вечера должны управиться. Потом вас встретит представитель гильдии, с которым вы и пройдете практику. Запрос на это я сегодня отправлю. Так что сейчас я вас не держу. А вот девочке надо задержаться. Таких маленьких владельцев пси-сил я еще не видел. И чтобы учебный процесс не навредил ее здоровью, «Нужны самые подробные тесты. Ох, как свой интерес обосновал! И ведь не придерешься. Вот только Лида при таком раскладе его быстро пошлет и будет права. Потому не больше часа им на все тесты. А нужны еще? Так мы завтра придем. Вот пусть и подготовится. О чем сразу и предупредил Маркова. Тот недовольно скривился, но спорить не стал. Только еще раз напомнил прийти завтра к восьми. «С дочкой!» «И учтите, что в рейд мы пойдем вместе», — сказал я напоследок. «Так что и плетение мне подберите не только исходя из моих возможностей, но и чтобы я смог Лиду прикрывать». «Что? С девочкой в рейд?» — аж закричал Марков. «Да вы с ума сошли!» Только объяснив всю суть ситуации, мне удалось достучаться до профессора и убедить его в своей правоте. «Но все же, все же», — качал он головой, — «не дело это». Маленького ребенка таскать за собой в самые опасные места. Я поговорю с Лизонькой, пусть посмотрит девочку. Мне кажется, что у нее просто сформировавшаяся на почве страха закладка. Под Лизонькой Марков имел в виду ту самую миловидную девушку в строгом костюме. Отговаривать его от такого шага я не собирался. Наоборот, если все так, как и предположил мужчина, и удастся эту закладку снять, то пользы будет в тысячу раз больше, чем вреда от его действий. Но это если закладка есть. Вопреки моим ожиданиям, пришла дочка от своей возможной наставницы вполне довольной и даже пообещала сама маму уговорить, чтобы та дала добро на обучение здесь, как и денег. Но по поводу последнего я внес коррективы. Оплата образования Лиды будет пополам между мной и Олей. Дочка только рукой махнула, мол, сами разбирайтесь. А теперь в аквапарк, радостно заблестели ее глаза. Ну да, она об аквапарке с момента решения о поездке в Омск твердит. В этот раз никаких препятствий для похода туда я не видел. И Лида бодро потянула меня вдоль улицы, назад в общагу. Так я думал сначала, но потом оказалось, что аквапарк находится чуть ли не через дорогу от нашего временного места жительства, на месте бывшего парка культуры и отдыха. Точнее, внутри этого парка. Здание аквапарка явно было новоделом, в котором на полную катушку применялись технологии и плетения пси. Город артефакторов, как я уже мысленно окрестил Омск, сотворил для отдыха настоящую водную сказку. Несколько парящих на высоте 10 метров островков, с которых мощным потоком стекали водопады русла, были объединены в единый комплекс с главным центральным зданием башни, На ее вершине было начало самого крутого и продолжительного спуска, что сначала винтом проходил вокруг оси башни, а затем в случайном порядке посетителя выкидывало в центр одного из парящих островков. Сами эти острова были как чаши с плодоносными кустами по краям и водой по центру. Можно было как отдохнуть, причалив к краю и насладившись спелыми фруктами и ягодами, так и продолжить свое путешествие, направившись дальше посредством водопада. Чтобы никто не захлебнулся в потоках воды, на входе всем посетителям выдавали маски, закрывающие рот и нос, и позволяющие дышать под водой в течение пяти минут. Встроенное плетение и небольшой кристалл-накопитель гарантировали, что даже ребенок не наглотается воды и сможет свободно дышать и наслаждаться купанием. А подзарядить кристалл можно было либо самому, либо попросить сотрудника аквапарка, что были на каждом островке и башне. Поплюхались мы с Лидой в этом раю в волю. Вот где я впервые смог оценить абсолютно мирное использование пси-энергии без косвенного применения в бою. Хорошо. Утром, правда, нам пришлось вставать по будильнику и идти искать еду. В местной общаге был бар-буфет, где мы перекусили. Но так как в городе было полно нормальных, полноценных ресторанов, то ничего более серьезного гильдия делать здесь не стало. Жаль, но пока нам и бутербродов с чаем достаточно было. И я, и дочка не особо любили набивать живот с самого утра. Но вот сытно пообедать потом будет просто необходимо. С Олей мы вчера вечером уже обсудили будущее дочки, и она очень обрадовалась открывшемуся в ней таланту. В академии нас уже ждали. Лиду сразу взяла в оборот Лизонька, а Марков повел меня в отдельный кабинет, находящийся в конце двухэтажного корпуса. Там совместили две рядом стоящих аудитории и создали специальное помещение как раз для индивидуальных занятий. Итак, не стал тянуть время профессор, «Начнем с аурных умений. Вчера я запросил данные о вашем развитии в гильдии. Надеюсь, вы не против?» Задал он риторический вопрос. И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Ваши умения даже ниже, чем я думал. С одной стороны, оно и понятно. Семь лет назад не было той базы знаний, что имеется сейчас. А с другой, от псиона вашего уровня я ожидал большего. Ну да ладно». Сейчас же я подготовил для вас астральное лезвие, астральный насос и аурные шипы. Первое позволяет создать на кончиках пальцев концентрированную тонкую полоску астральной энергии, что вполне способно резать ауры противника. У слабых врагов, примерно до третьего уровня, вполне можно отрезать ауру, и тогда их тело просто сгниет, и они тут же умрут. На более высоких уровнях аура уже теснее связана с нашим телом, И отрезать ее уже не получится. Но вот порезать вполне можно. А это, как вы понимаете, напрямую влияет на реальное тело. Оружие ближнего боя, так сказать. Что всегда с вами и не зависит от наполненности вашей оболочки. Хорошее умение. Мне понравилось. Вот только очень много концентрации забирает. Постоянно надо помнить, что на кончиках пальцев у меня что-то есть. С плетениями-то как? Создал и просто подавай энергию. А здесь так не получается. Нужно не только и не столько подавать энергию, как пытаться как бы правильно объяснить. О! Поставьте на палец карандаш и попробуйте держать его так, чтобы он стоял вертикально. А теперь отвлекитесь на что-нибудь. Упал? Вот и здесь так же. Но это дело практики, а пользы и впрямь от этого лезвия очень много. Дальше шел астральный насос. По сути, создаешь полный канал и прикрепляешь выходной конец к чьей-нибудь ауре. А там сам решай, выкачать из нее энергию или своей поделиться. Как я понял, это умение мне дали из-за наличия лиды в рейде. На случай, если ей придется резко энергию передать. В отличие от обычной передачи, здесь можно перелить почти любой объем в кратчайшие сроки. Хоть за раз весь свой резерв качай. Так сказать, поливай аптечка. Энергия-то для восстановления тратится, и она должна в ауре пострадавшего быть, чтобы ее применить. Самое легкое в освоении умение оказалось. А вот аурные шипы были уже по большей части защитным средством. Манипуляция с энергией чем-то походила на лезвие. Только управляешь не чисто астральным ее типом, а всей аурой, и создаешь лезвие отростки по всему телу. Этаким ежом становишься, на которого если плетение и попадет, то конструкция распадется, и урон или снизится, или вообще не пройдет, если завязан на прямой контакт с телом. Здесь важна длина шипов. Пока у меня только на 3 сантиметра получилось их удлинить. И не так, чтобы я стал ими усыпан. По 10 сантиметров между соседними промежуток оказался. Так себе, на мой взгляд, защита. Но при тренировках вполне неплохо можно ее усилить. На все три умения мы потратили четыре часа. Обед уже настал. Ужас! Не переживайте, успокаивал меня Ефим Захарович, пока мы шли к академической столовой, где нас должны были ждать Лида с ее наставницей. Но умение больше всего времени и уходит, потому мы всегда с них и начинаем. У кого-то даже к обеду не получается все усвоить, И это я замечу с учетом подбора умений под кандидата. Я поблагодарил профессора за поддержку, но вяло, уж сильно вымотался за время тренировки. В отличие от меня, дочка, казалось, вообще не училась, а отдыхала. И как оказалось, мои предположения оказались недалеки от истины. Лиза мне разные картинки показывала, а еще игры давала поиграть. На мой тетрис дома похожие. и пару фокусов показала с астралом. Вроде и видишь все, а в следующий момент – раз, и не видишь. А все дело оказывается в отвлечении внимания и замене картинки. Но мне повторить такое не удалось. Тут она огорчилась. Правда, ненадолго. Но Лиза обещала, что всему-всему меня научит. Плотно пообедав, да еще и едой с прибавкой к концентрации. Лиди! и ускоренному восстановлению энергии. Это уже мне. Мы вернулись в свои учебные классы. Что ж, молодой человек, начнем. Ставя передо мной три драгоценных камня, сказал Марков. Хм, похоже, сейчас меня обучат артефакты создавать. Вот только если для них нужна основа из драгоценных камней, то где мне их брать? Профессор же, не теряя времени, взял один камень в руки, чуть повертел его... и неожиданно кинул мне. Сначала я на рефлексах хотел увернуться от летящего в меня объекта и разбить его в полете, но вовремя взял себя в руки. Не навредить же мне Марков хочет. Потому просто поймал его и сразу пожалел об этом. От камня по правой руке, в которой он оказался, прошел разряд астрального потока, что вызвал вспышку боли. А затем моя рука стала на полном серьезе превращаться в до боли знакомый камень с Хеллы. Неужели я ошибся в Маркове?